Тридцать первая страница. Омонимы. При полисемии разное значение одного слова всегда связаны между собой по смыслу. Эта связь может быть различной, основанной либо на сходстве предметов, называемых одним словом, либо на смежности либо на отношении часть целое Сколько бы значений не имело многозначное слово, как бы ни были разнообразны эти значения, слово остаётся самим собой. Глагол «Идти», например, по данным толкового словаря русского языка под редакцией Ушакова имеет 40 значений. Например, человек идёт. Пароход идёт, письма идут, часы идут, переговоры идут, идти к цели, идти в бой. Глагол «идти» меняет значение, но остаётся это всё тем же словом, потому что разные его значения имеют общее обозначение движения. Однако в русском языке немало слов, одинаково звучащих, но не имеющих ничего общего в значении, например: наряд, одежды, и наряд документ, бум, ажиотаж и бум гимнастический снаряд, брак, супружество и брак испорченная продукция. Слова одинаково звучащие, но никак не связанные между собой по смыслу, называются омонимами. Это уже 32 страница. Это от греческого слова одинаковый и имя. А само явление созвучие абсолютно разных по смыслу слов носит название омонимии. Значит, аммонимы – слова, одинаково звучащие, но никак не связанные между собой по смыслу. омонимы появляются в языке по разным причинам. Первое. Совпадают в одном звучании слово, заимствованное и исконно русское. Клуб. Дыма – это русское. И клуб – организация. Это английское слово. Лейка – огородное – русское слово. И лейка – фотоаппарат, немецкое. Норка – нора – это русское. А норка – животное – уже финское слово. Второе. Совпадает в звучании слова... пришедшие из разных языков с разным значением. Рейд – набег из английского, и рейд – водное пространство, уже голландское. Фокус – оптический из латинского, фокус-трюк из немецкого, блок-союз из французского, блок-механизм, Из английского. Третья причина появления в языке. Одинаково звучащие слова приходят из одного языка. Мина – снаряд. И мина – выражение лица. Из французского. Нота – музыкальная. И нота – дипломатическая. Из латинского. Четвёртое. Расходятся по смыслу. Перестают быть связанными значения русского слова. Лавка – скамья и лавка – магазин. Лихой, плохой, причиняющий горе, и лихая година. И лихой, смелый, бравый, лихой наездник. Топить – заставлять тонуть, топить корабль. И топить – отапливать, топить баню. Топить – делать жидким, топить сало. Пятое. Одинаково звучат возникшие в процессе словообразования однокорневые слова русского языка, имеющие приставки омонимы Задуть – начать дуть. Задуть – погасить, отработать – кончить работу и отработать – возместить трудом, пересмотреть свою точку зрения и пересмотреть все фильмы. 32-я страница, параграф 6 типы омонимов. Омонимы, возникающие вследствие действия фонетических законов русского языка, называются омофонами. Слова с одинаковым звучанием, но разным написанием. Причиной образования омофонов Озинаковое произношение некоторых гласных в безударном положении, а также оглушение звонких согласных в конце слова и в середине слова перед глухими. «Притворяться» и «притворяться». «Сторожил» и «старожил». «Бачок» – «бочок», «Лук» – «Г» на конце и «Лук» – «К» на конце, «Изморозь» – «З» на конце с мягким знаком, «Изморозь» – «С» на конце с мягким знаком, «Душка» – через «Ж», «Душка» – через «Ш». Слова эти не сразу стали аммониумием, Например, в клубе я не был, чуть ли не я исключён, ибо позабыл возобновить свой билет. Омонимы образующие в результате действия грамматических законов, называются омоформами. Это 33-я страница. Омоформы. Это слова, совпадающие в звучании лишь в отдельных формах. Например, форма первого лица глагола «рубить» – «рублю», «рублю дрова», и дательного падежа существительного «рубы», «рублю», «всем дали по рублю». Совпадает потому, что глаголы и существительное мужского рода с основой намеки согласны в данных грамматических формах имеют окончание «ю». Обычно омов, омоформы совпадают с одной, двух, трёх формах. Лечу самолётом, лечу печень, несколько машинописных копий, И несколько острых копий. Пила. Пил от глагола пить. И пила. Пил от существительного пила. Лай. Лая. Лаем. Глагол. И лай. Лая. Лаем. Существительное.